Личность и принцип В ответ на мою статью о законности чувства мести по отношению к большевикам в последних новостях появилась статья госпожи Кусковой «Религия мести», в которой почтенная публицистка изо всех сил старается меня уничтожить. Я употребляю это выражение не ради зубоскальства а потому что оно точно выражает смысл и цель статьи госпожи Кусковой, проникнутой желанием не мысль мою опровергнуть, а нанести удар мне самому, подорвав, так сказать, мою моральную репутацию. Я охотно верю, что, будучи иных взглядов на жизнь, чем я, госпожа Кускова искренно возмущена моею проповедью. Но все-таки во всей ее статье нет ни единого возражения по существу вопроса кроме головы утверждений, что проповедь моя отвратительно с моральной стороны и опасна с практической. Зато целые столбцы посвящены ядовитым нападкам на меня лично и в ярости своей, госпожа Кускова решительно ни перед чем не останавливается. Уже не раз говорилось о том, что наши полемисты часто позволяют себе прибегать к приемам недопустимым с точки зрения не только литературной этики, и в числе таких приемов Особенной ходкостью пользуется следующий — доводит мысль своего противника до абсурда, а затем, конечно, опровергают ее с большой легкостью. Это самый ужасный прием. Припишут тебе то, чего у тебя никогда и в мыслях не было, а потом поди доказываешь, что ты не верблюд. Ведь очную ставку двух статей не устроишь. Здесь весь расчет на то, что подлинные ваши слова не всеми прочитаны, а кем и прочитаны, забыты, а потому вали, как на мертвую. Впрочем, иногда это происходит и потому, что ваш оппонент или понял вас по-своему, в меру своего разумения, или просто ничего не понял. Что именно случилось в данном случае, я не знаю. Но вот с чего начинает свою Филиппику госпожа Кускова. Что было самым отвратительным в большевизме, это культ мести. Маленьких детей считали преступниками за то, что они смели родиться от помещика, чиновника, дворянина, что они люди белой кости. С другой стороны, людям черной кости внушали, вот твой классовый враг, бей. Разумеется, что, прочитав такое вступление, но не читав или забыв мою статью, читатель вправе заключить, будто я и в самом деле проповедую бессмысленную классовую месть до седьмого колена. А между тем, в статье моей не было даже и намека на призыв к мести. Какому-то неизвестному виновнику, какому-то неизвестному коллективу, как то утверждает госпожа Кускова. Я говорил о мести, как о персональном возмездии и действительном виновникам действительных зверств. Черным по белому я писал, страшные преступления требуют и страшного возмездия. И уж, конечно, никогда и нигде я не взывал к классовой мести, а тем паче об истреблении детей, которые имели несчастье родиться от большевиков. Переписывать мне такую гнусность просто глупо. Я очень желал бы избежать резких слов и сохранить спокойствие, но всему же есть предел. Нелепая попытка превратить меня в кровожадного зверя, какого-то нового ирода, жаждущего крови ни в чем не повинных младенцев, снимает с меня обязанность быть сдержанным. Тем более, что на этом госпожа Кускова не останавливается. Внезапно от моей статьи она перескакивает в какой-то анонимной брошюре, написанной на тему «Бей жидов». Я не хочу думать, что это было сделано умышленно, но та непосредственная близость, в которую госпожа Кускова поставила мою статью с пакостной брошюркой, может произвести такое впечатление, как будто и в самом деле между мною и погромной агитацией есть нечто общее. А при той болезненной мнительности, Какою отличаются евреи, такого сопоставления совершенно достаточно, чтобы в их представлении арцибашев так и остался погромщиком-антисемитом. Возможно, что такого эффекта госпожа Кускова не добивалась, просто пользуясь известным приемом доведения до абсурда с целью доказать практическую опасность всей статьи о мести. Ибо далее она говорит, «Человеку, стоящему на точке зрения арцибашевской святой мести, Нельзя запретить искать виновных там, где он их видит, сообразно своему пониманию. Увы, доведение до абсурда иногда и в самом деле доводит до самого настоящего абсурда. Ибо если следовать положению госпожи Кусковой и всегда иметь в виду, что ваша идея может быть сообразно своему пониманию и использована каким-нибудь сумасшедшим или негодяем, то придется отказаться вообще от всяких идей. Тогда нельзя говорить, например, о правосудии, о праве людей судить и наказывать, может найтись такой сумасшедший, который на основании этого права начнет казнить всякого, кто ему кажется достойным казни. Нельзя говорить и о свободе совести и слова, ибо какой-нибудь мерзавец во имя этих принципов потребует свободы бессовестности и клеветы. И я думаю, что госпожа Кускова прекрасно это понимает. Ведь она говорит о себе, что она непоследовательная социалистка. Непоследовательное или последовательное — это дело иное, но отныне она должна отказаться от идеи социализма, ибо мы же видим, что из этой идеи сообразно своему пониманию сделали большевики. Но именно та настойчивость, с какой госпожа Кускова все сказанное мною доводит до абсурда, свидетельствует о том, что цель ее не спор со мною, а нападение лично на меня. Это тем более ясно, что весь центр ее статьи занят рядом злостных нападок на меня, как на человека. Суть этих обвинений заключается в следующем. Арцибашев несколько лет прожил в России, в самый страшный период большевистского террора. И тогда ни он сам не ввязывался в борьбу, ни других не звал к святой мести. Тогда не было слышно его голоса, а теперь, сидя здесь в относительной безопасности, он учит малых детей святой Месте. Госпожа Кускова так этим возмущена, что даже заканчивает весьма прозрачным многоточием «поздно и...» То есть, считай, «поздно и подло». Любопытно отметить одно обстоятельство. Уже давно я являюсь постоянным объектом полемических упражнений госпожи Кусковой, и каждый раз она повторяет это обвинение. Не знаю, что значит это утомительное однообразие, мания или скудость полемических способностей, Зачем так наглядно демонстрировать, что больше нечего сказать? Это тем более неприятно, что и мне благодаря этому приходится повторяться. До последнего дня существования в России независимой печати я ввел в московской газете «Свобода» те же записки писателя, которые веду и теперь. И хотя там не было ни относительной, ни вообще безопасности, статьи мои также были направлены против большевиков и были также резки. Если бы я мог здесь процитировать их, читатели подумали бы, что я цитирую свои варшавские статьи. Мне доподлинно известно, что номера свободы с моими статьями, отмеченные красным карандашом, препровождались на рассмотрение, куда следует. Об этом меня предупреждали, советую уехать, но я от ответственности не уклонялся и оставался в Москве, ничуть не скрывая своего отношения к советской власти. Конечно, когда печать была уничтожена, я замолк, но нужно быть очень озлобленным, чтобы обвинять меня в том, что голоса моего не стало слышно тогда, очевидно, что его и не могло быть слышно. Не может ли госпожа Кускова указать, каким способом я мог бы тогда возвысить свой голос? Ведь я же не пророк Исаия, чтобы выйти на площадь и завопить благим матом. Я писатель, и голос мой, голос писателя. Когда писателю негде писать, он молчит. Ну а молчал ли я как человек в своей частной жизни, этого госпожа Кускова знать не может. Мы вращались в разных кругах. За все время моего пребывания в Москве мы встречались всего раза два, да и то при таких условиях, когда госпожа Кускова физически не могла расслышать моего голоса. Я проходил по улицам, а она проезжала мимо в большевистском автомобиле. Там же, где я бывал и где не бывала госпожа Кускова, я не молчал, и много-много людей в Москве могут засвидетельствовать это. Дважды обращались большевики ко мне, предлагая работать с ними и обещая за то великие и богатые милости, и дважды я отвечал им, что Арцибашев не продается. А когда с таким предложением я получил официальную бумагу госиздата, я на той же бумаге ответил, пока в России нет свободы печати, я вам не писатель. В то время я очень бедствовал. Может быть, это от голода я так спал с голоса, что госпожа Кускова меня не слыхала. Я ведь академических пайков не получал. Но пусть я молчал. Где же звучал голос самой госпожи Кусковой? Я слышал его только в прокутише, да в Красной газете, где госпожа Кускова призывала русскую общественность к совместной работе с советской властью по ликвидации страшного голода 22 второго года. Да, там моего голоса не было слышно. Впрочем, некоторые из членов прокукиши все-таки его слышали. Еще до открытия этого симпатичного учреждения я говорил им, что ни под каким видом они не должны идти на зов большевиков, ибо спекульнув на русской общественности, большевики их все равно разгонят как идиотов. Так оно и случилось. Прокукиши разогнали, а большевики все-таки успели кое-что получить детишкам из ГПУ на молочишка. Госпожа Кускова так исполнена желанием, во что бы то ни стало подорвать мою моральную репутацию, что вытащила из гроба даже несчастного Савенкова. Запомнилась мне также статья Башева об отъезде покойного Бориса Викторовича Савенкова. Он, говорит, ехал для совершения акта, отчасти потому, что я Арцыбашев писал ему об этом. Помню, с каким отвращением прочла я тогда это место. Я, Арцебашев, пишу ему Савенкову, чтобы он, Савенков, совершил акт мести или борьбы, все равно. Кстати, очень любопытны эти незаметные оговорки. Госпожа Кускова знает, что говорит неправду и старается смягчить это, говоря о моей теперешней безопасности, она прибавляет относительный, утверждая, будто я призывал Савенкова к мести, оговаривается, или борьба все равно. В том-то и дело, что не все равно. Госпожа Кускова отлично знает, что, пиша то, что я пишу здесь, очень трудно рассчитывать на полную безопасность. Еще лучше знает, что я никогда не писал Савенкову, чтобы он ехал в Россию. Я звал Савенкова, впавшего в апатию к возврату на путь борьбы, звал как талантливого организатора, которого я при всем своем желании изменить бы не мог. При этом я отдавал себя в его распоряжение, во что бы это вылилось, неизвестно, гибель Савенкова все оборвала. Но уже самое присоединение мое именно к Савенкову говорит о многом. Я не проехал, подобно многим, в мирную, сытую Прагу, куда звали меня Чехи а предпочел присоединиться к боевой организации и остался в голодной для русских Варшаве при нищей газете. Все это должно было бы указать госпоже Кусковой, что я не искал безопасности и не прятался за спины других. Но ведь это лишило бы ее всех аргументов против меня, и потому она предпочла об этом умолчать. Однако довольно. Всего этого совершенно достаточно, чтобы понять, к каким средствам прибегает госпожа Кускова, чтобы добиться своей цели. Вероятно, те комсомольцы, которые таскали по Москве плакаты дальше от Арцыбашева, будут очень благодарны госпоже Кусковой, если ей удастся лишить меня и того маленького влияния, которое мне удалось приобрести среди известной части эмиграции. Пусть я для большевиков не страшный враг, но все-таки одним врагом меньше, и то, слава богу. Кстати, будут благодарны, госпоже Кусковой и Маяковский, футуристы которые ненавидят Пушкина не меньше, чем госпожа Кускова меня. Ведь те слова «святая месть», которые госпожа Кускова называет бессмысленными, другие повторяют бессмысленные слова «святая месть принадлежит не мне, а Пушкину». Впрочем, это не важно, я отмечаю это только для курьеза. Дело не в курьезах. Дело в том, что вся позиция госпожи Кусковой бессмысленна, в конце концов, не во мне же суть. Вопрос не в том, убью ли я из собственного пистолета какого-нибудь чечерина, а в том, мстить или не мстить большевикам за их преступления, за миллионы умученных ими людей, за распятую Россию. От решения этого вопроса зависит все направление политической деятельности зарубежной России. Таких направлений существует два. Одни считают, что ни при каких условиях не может быть примирения с большевиками, а, следовательно, борьба должна вестись на полное уничтожение советской власти. Другие полагают, что при условии некоторых уступок со стороны большевиков можно войти с ними в соглашение. Признание права святой мести есть не что иное, как твердое начертание именно первого пути. Госпожа Кускова месть отрицает. Прекрасно. Религии все прощения имеет право иметь своих апологетов так же, как религия мести. Но тогда госпожа Кускова и все с ней солидарные должны довести свою мысль до логического конца. Не мстить — это значит простить, и нового выхода нет. Или месть, или прощение. А положив в основу прощения, надо стать на путь примирения. Вот тот логический вывод, на который мы и столкнулись с госпожой Кусковой. В этом и все объяснение ее страстности. В этом объяснение, почему она не спорит со мною, а нападает лично на меня. Ибо, спори со мною, по неволе договоришься до необходимости примирения с большевиками, а это по многим причинам неудобно. Нападая же лично на меня, в случае, конечно, успеха нападения, устраняешь человека, который своей непримиримостью и своей резкостью портит всю игру. Игра же эта основана вот на чем. Сторонники соглашения с большевиками ставят свою ставку на так называемых правых большевиков в стиле Красина, которые якобы могут пойти на уступки и свергнуть большевиков левых. Правда, до сих пор весьма мало реальных признаков возможности такого переворота, но сторонники соглашения не теряют надежды. И за дня в день, в тысячах статей, а быть может и в закулисных переговорах, они стараются натолкнуть правых большевиков на эту мысль. Возможно, что правые большевики от такой комбинации не прочь, но для того, чтобы решиться, им необходима уверенность в том, что они-то сами не пострадают от такого переворота, что им будут гарантированы личная безопасность, сохранение награбленного имущества и участие в новой правительственной комбинации. Только тогда, когда прощение будет обеспечено, они могут решиться на предательство своих более непримиримых товарищей. И вот тут-то статьи, подобные статьям Арцы Башева, Статьи, в которых неустанно и непреклонно повторяется о том, что прощения нет, и играют роль чрезвычайно неприятную для сторонников соглашения. Они разрушают их игру. Они поддерживают вкрасенных страх перед возмездием. Они удерживают правых большевиков в лагере левых. Сказать это прямо нельзя. Это значило бы выдать все свои планы и скомпрометировать своих союзников в большевистском стане. И вот отсюда это болезненное раздражение, это личная ненависть к непримиримым, в частности, ко мне. Их надо дискредитировать, их надо лишить влияния на эмигрантскую массу, заставить их замолчать, в этом вся задача. Я отлично понимаю, что действительно более или менее порчу чью-то игру. Но я ее порчу и буду портить совершенно сознательно ибо я предпочитаю умереть в изгнании, предпочитаю, чтобы Россия мучилась еще несколько лет, предпочту даже, чтобы она окончательно погибла, но примирение с палачами для меня не может быть. Я твердо верю, что они погибнут, и все свои слабые силы приложу к тому, чтобы гибель эта была окончательной и бесповоротной. Госпожа Кускову упрекает нас, что в свое время мы не дали отпора большевикам, а теперь, мол, уже поздно, Это дамская болтовня. Дамы и не дали, не сумели дать отпора тогда, но это не значит, что теперь мы должны смириться. Нет, потерпев поражение сто раз, мы можем победить в сто первый, и мы победим, если только не встанем на подлый путь примирения, если теперь не откажемся от отпора. В том, чтобы поддержать этот дух отпора, чтобы не дать загасить его елейным служителям религии всепрощения в том, чтобы вызвать в массе волю к сопротивлению и действию, и заключается цель всех моих писаний. И я думаю, что служа этой цели, как писатель, я принесу больше пользы, чем если бы я пошел и сам убил, как советует мне госпожа Кускова.